Вим Хофф, Коэн де Йонг, Ледяной Человек, Сверхвозможности вашего организма. Читает Игорь Гмыза. Предисловие к английскому изданию. Джесси Ицлер. Помните, летом 2014 года в соцсетях стала необычайно популярной акция Ice Bucket Challenge? Челлендж «Ведро со льдом» – компания волонтерского фандрайзинга по повышению осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни. Наибольшую популярность получила в США. Примечание редактора Я прекрасно ее помню. Разные знаменитости, а вместе с ними и обычные люди, публиковали веселые видео, в которых опрокидывали себе на голову ведро с водой и льдом. Дальше почти всегда происходило одно и то же. Облившись ледяной водой, человек издавал пронзительный крик и убегал прочь, не забывая при этом передать эстафету кому-то еще. Признаюсь, и я вел себя точно так же. Всего в этой акции приняло участие более 17 миллионов человек, но, насколько мне известно, никто не предложил присоединиться к ней Виму Хофу. Да и зачем? Для него вылить на себя ведро с ледяной водой, и словно совершить прогулку по парку. Даже если бы льдом нагрузили целый грузовик и опрокинули его содержимое на Вима, это стало бы для него не испытанием, а наоборот удовольствием. Он бы просто светился от счастья. Вин всегда легко справлялся с тем, что казалось всем нам неприятным или невозможным. В итоге для него все это стало приятным и возможным, и не потому, что он был изначально устроен не так, как мы. Просто он потратил много времени на то, чтобы перестроить себя. Вы наверняка видели по телевизору, как он плавает в ледяной проруби или бегает босиком по снегу а, возможно, даже слышали о его 28-часовом восхождении на гору Килиманджаро, где из одежды на нем были лишь шорты и кроссовки. Вот чем занимается Вим Хофф. Все это часть его методики личностного роста, которой он готов поделиться со всеми желающими. Увидев то, что делает Вим, я быстро стал его фанатом. Мне нравилось, что он не боится нарушать правила. Я начал читать его книги и статьи о нем, Я посмотрел все его видео, пытаясь понять, в чем же заключается его секрет. Помню, он однажды сказал, что любой способен сделать то же, что и он, надо лишь овладеть его методом, методом Вима Хоффа. Но мне в это как-то не верилось. Меня всегда интересовало, где можно почерпнуть дополнительные жизненные силы. Как и многие из нас, я желал совершенствоваться в интеллектуальном, физическом и духовном плане и мне хотелось неким образом испытать себя. Поэтому я нанял в качестве тренера одного из морских котиков ВМС США, и он целый месяц инструктировал меня. Я также решил пробежать 100 миль за сутки, чтобы узнать, где предел моих возможностей. В свое время я жертвовал миллионы долларов на благотворительность, но бег казался мне чем-то даже более важным. Все говорили, что пробежать такое расстояние нереально, во всяком случае, для меня. Но я знал, что единственный способ посрамить скептиков — это попытаться расширить те границы, которые я установил сам для себя. Чем больше я узнавал о Виме, тем сильнее он удивлял меня. В нем было что-то такое, в чем я остро нуждался, но я не знал, что именно. Я отчаянно хотел это выяснить. В итоге я решил перейти к активным действиям и приобрел его обучающий видеокурс. Так я узнал об уникальной дыхательной гимнастике Вима, специальных упражнениях, позах йоги, медитациях и холодных водных процедурах, которые значительно расширили его физические и духовные возможности. Затем я купил себе уличное джакузи, чтобы тоже начать погружаться в холодную воду. Я выставил температуру плюс 10 градусов по Цельсию и стал ждать, когда остынет вода. По мере того, как она постепенно охлаждалась, джакузи выглядело все устрашающе. Мысль о том, что мне вот-вот придется залезть в эту ледяную воду, сводила меня с ума. Температура понижалась на 1 градус Цельсия каждые 15 минут, а мне становилось все страшнее. Через несколько часов вода охладилась до нужных плюс 10 градусов по Цельсию. Теперь я должен был погрузиться в нее. Когда я пустил в воду одну ногу, у меня перехватило дыхание, словно мне изо всех сил дали поддых. «Да тут настоящий дубак», — подумал я, но все же смог сказать себе, «Просто продолжай дышать. Ты должен всего лишь залезть в это чертово джакузи и все». Когда вода достигла живота, я сделал глубокий выдох и расслабил плечи. Я медленно опускался, пока не погрузился по шею. Меня наполнило ощущение удивительного спокойствия. Мне стало необычайно легко, и я почувствовал себя по-настоящему живым. Вот так Вимхов вдохновил меня. С помощью этой книги он не только научил меня преодолевать страх и доверять своему телу, но и открыл новые возможности для достижения поставленных целей. Вим сочетает научные знания с личным опытом, и все это очень сильно мотивирует. Он знает, как обрести внутреннюю дисциплину, найти в себе нужную смелость и начать жить яркой и полноценной жизнью. Он круче любого бизнес-тренера и даже супергероя. Он настоящий ледяной человек. Джесси Ицлер, автор книги «Жизнь с морским котиком». Предисловие к английскому изданию Марти Галлахер. Слово «апатия» обычно применяют к животным, впадающим в зимнюю спячку. Когда его употребляют применительно к людям, оно означает физическую или психологическую вялость, медлительность или тупое бездействие. Эту апатию вызывает наше материальное и моральное благополучие. Современное общество, в котором чуть не каждый человек обеспечен всем необходимым, приучает нас к спокойствию. Еще не так давно наши предки зарабатывали на жизнь тяжелым физическим трудом, а теперь мы в основном работаем головой. Мы стали пренебрегать нашим телом, и его роль в наших текущих занятиях постепенно уменьшилась до такой степени, что мы начали придумывать себе диеты, спортивные залы и фитнес-клубы, чтобы заменить этим земледелие, которым мы занимались испокон веков, и нашу природную злость, появившуюся благодаря тому, что когда-то мы были вынуждены добывать себе пропитание самостоятельно. Как биологический вид мы движемся назад. Наше тело необходимо нам все меньше и меньше. Мы живем в комфорте, который требует от нас минимальных физических нагрузок. Мы стали физически слабыми из-за постоянного переутомления, хронических болезней и лишнего веса. Мы застряли в своем ленивом благополучии. Мы живем в виртуальном мире, где каждый является звездой собственного реалити-шоу, а соцсети дают ложное ощущение важности нашего существования. Мы так глубоко увязли в своей апатии, что теперь нам необходим тот, кто вытащит нас из нее. И я, наконец, нашел того, кто смог бы это сделать. Французский писатель Анри Труайя как-то сказал о Льве толстом. Он умел наслаждаться жизнью любыми способами. Он видел все ее краски, слышал все ее звуки и вдыхал все ее запахи. Метод Вима Хоффа позволяет нам начать жить так же ярко и насыщенно, и происходит это благодаря правильному психологическому состоянию, которое нельзя купить за деньги или вызвать с помощью какой-то хитрой магии. Вим предоставляет нам возможность насладиться чудом каждого мгновения жизни. Будучи спортсменом и тренером, я всю жизнь размышлял о том, как наилучшим образом перестроить свой разум, чтобы расширить возможности организма. Участие в крупных национальных и международных соревнованиях требует немалой целеустремленности и концентрации. Качеств, которые обычные люди редко проявляют в повседневной жизни, поскольку им не нужно прикладывать такие усилия для решения своих текущих задач. Но чтобы достичь максимальных спортивных результатов, нужно объединить тело и разум. Феномен, с которым сталкивались все выдающиеся спортсмены, заключается в том, что при интенсивных физических нагрузках начинает меняться и ваш менталитет. Не случайно после активной тренировки спортсмен высокого класса испытывает удовлетворение и счастливое блаженство. Я уверен в том, что интенсивные тренировки могут отключать наше подсознание, позволяя нам достигать новых уровней разума, тех его заоблачных высот, которые обычно доступны лишь тем, кто долгие годы занимался духовными практиками. Активные физические упражнения неизбежно влияют на разум спортсмена, позволяя ему невольно выходить на такие высокие уровни сознания, которых можно добиться лишь медитацией. Это высшая степень разума — побочный результат интенсивных тренировок. Чтобы иметь возможность регулярно достигать такого состояния блаженства, необходимо подвергать себя таким серьезным физическим нагрузкам, которые можно выдержать только при условии объединения тела и разума. Подобное объединение возможно лишь при условии, что наш внутренний голос прекратит болтать безумолку и отвлекать нас. Мы не сможем прилагать максимальные усилия, требуемые для успеха в спорте, если будем параллельно заниматься еще чем-то другим. Спортсмен высокого класса ежедневно подвергает себя непосильным физическим нагрузкам, достойным самого Геракла, которые можно выдержать только при полном и безоговорочном объединении тела и разума. Настоящий спортсмен постоянно и неуклонно старается выйти за рамки своих физических возможностей. Но он будет способен расширить их только в том случае, если ежедневно станет бросать вызов самому себе. Ни один атлет не сможет добиться впечатляющих результатов, оставаясь на одном уровне. После 50 лет интенсивных физических занятий я могу легко достигать такого состояния растворения разума. Я способен добиться полного и стопроцентного молчания разума во время каждой тренировки. Будучи спортсменом и верующим человеком, я готов со всей определенностью заявить, Пока мои упражнения позволяют мне находиться в этом измененном состоянии сознания, я способен достигать максимума своих возможностей как личность и как мужчина. Это настоящая физическая и психологическая нирвана. Она опьяняет тебя, от нее потом невозможно отказаться. Долгие годы я задавался единственным вопросом. Достигнув этого блаженного состояния, можно ли продлить его подольше? Что делать, чтобы волшебное спокойствие не покидало меня? Пытаясь решить эту проблему, я пришел к выводу, что лучшим вариантом будет последовательный переход от одного увлекательного занятия к другому. Тренировка, сочинение текста, готовка, пробежка, слушание музыки, чтение книги, затем крепкий сон, и все повторяется снова. Когда наш неугомонный разум снова просыпается, нирвана заканчивается. К сожалению, роль нашего сознания сильно преувеличена. Индийский философ Джидду Кришнамурти сказал об этом так. Мудрость начинается с отключения всех мыслей. Только выключив несмолкающий внутренний голос, мы способны ощутить реальность, которая всегда присутствует в переживаемом нами текущем моменте. Реальность — это когда ты стоишь по колено в воде посреди бушующей горной реки. Только мимо течет не вода, а твоя жизнь. Все очень просто. Если вы думаете о чем-то, то не можете ощутить всю радость бытия. Наше сознание как будто записывает на пленку все наши ощущения, и это притупляет наши чувства реальности. Парадокс заключается в том, что мы не можем использовать наше сознание для того, чтобы отключить его. Это станет очередным проявлением нашей воли, являющейся частью сознания, и способом его искусственного подавления. А мы знаем, что принудительное отключение сознания не может заглушить его полностью. Сжатый кулак рано или поздно разжимается. Вимхов дает нам простой ответ на вопрос, как можно получить наслаждение от ощущения текущего момента. Холодные водные процедуры позволяют нам перенестись в удивительный мир высшего состояния сознания. Разум и тело просто не могут не объединиться, чтобы справиться со сложнейшими задачами, которые ВИМ предлагает нам решить. Мой метод тренировок требует большого опыта и специального оборудования, к тому же отнимает много времени и сил. Метод ВИМа, напротив, позволяет абсолютно каждому начать наслаждаться текущим мгновением. У Вима есть специальное определение для понятия преодоления себя, поскольку оно играет весьма важную роль в его концепции. Каждый вкладывает в это слово что-то свое. Например, можно встать по щиколотку в ледяную воду горного озера и стоять так в течение 20 лет, думая при этом, что делаешь нечто важное. В какой-то мере так и есть, ведь большинство из нас не осмелится и на это но для достижения максимальных результатов необходимо преодолеть себя и погрузиться в холодную воду полностью. В моем спорте те, кто тренируется, используя 70% своих возможностей, достигают 70% своего потенциала. Для того, чтобы преодолеть себя и добиться впечатляющих результатов, спортсмен должен постоянно делать над собой усилия и ежедневно подвергать себя нагрузкам, превышающим его обычные физические возможности. Регулярно и методично выходя за рамки своих природных способностей, можно добиться любых результатов. Пауэрлифтер высокого класса или тренированный боец спецназа ежедневно выходят за рамки возможностей своего организма, и в этом нет ничего необычного. Их сила духа служит очередным доказательством того, что таких результатов могут добиться лишь лучшие из лучших. Могу привести конкретный пример из пауэрлифтинга. Чтобы выйти за рамки своих возможностей, спортсмен должен поставить новый личный рекорд, присев шесть раз со штангой весом 250 килограммов, каждый раз рискуя необратимо подорвать свое здоровье. Но чтобы стать лучшим, нам непременно нужно пройти через боль и физические страдания. Присев так шесть раз и улучшив предыдущий результат, спортсмен добивается своей цели, преодолевая себя. Значит, то, что не убивает нас, делает нас сильнее, крепче и мускулистее. Тот, кто стоит по щиколотку в ледяной воде, тоже должен преодолеть себя и погрузиться в нее полностью, чтобы добиться максимального результата. Используя свои возможности более чем на 100%, мы забываем о тех рамках, которыми ограничиваем себя, и постепенно расширяем их. Осмеливаясь бороться, мы уже делаем шаг к успеху. Большинство обращает внимание прежде всего на результаты использования метода вима -Хофа. Быстрый прогресс его последователей, открывающиеся перед ними уникальные возможности, благотворное влияние на организм и, как следствие, рост продолжительности жизни. Я же хотел бы в первую очередь отметить сами принципы работы этого метода, благодаря которым он и является настолько эффективным. Погружаясь в ледяную воду, вы можете отключать свое сознание и ощущать радость жизни. Это такая же эффективная духовная практика, как медитация в буддийском храме. Беспощадный, но справедливый холод настолько сильно воздействует на наше тело, что наш внутренний голос немедленно умолкает. Если правильное дыхание и холодные водные процедуры служат принципами, которые лежат в основе метода Вима-Хофа, то открывающиеся физические возможности и улучшение здоровья — результаты его использования. Осмелюсь предположить, что если вы освоите эти принципы, то результаты не заставят себя долго ждать. В пауэрлифтинге, который вполне можно назвать спортивной медитацией, достойных результатов добиваются лишь те, кому нравится сам процесс тренировок, а не восхищение зрителей. Правильное дыхание и холодные водные процедуры — вот приемы, с помощью которых метод Вима хофа позволит вам наслаждаться текущим мгновением и достигать высшего состояния сознания. Разумеется, конкретный результат будет зависеть от ваших личных особенностей. Но в любом случае, во время каждой тренировки по методу Вима, у вас будет возможность почувствовать наивысшее духовное наслаждение. Разве это не прекрасно? Благодаря методу Вима-Хофа любой сможет достичь настоящей нирваны. Его использование позволит вам почувствовать реальность максимально остро. Разве это не удивительно? Применяйте метод Вима, и вы сможете отключать свое сознание, которое иногда сильно нам мешает. Следуйте рекомендациям авторов, и вы ощутите радость от существования в мире без стресса и посторонних мыслей, в котором будете полны сил и светлых эмоций. В буддизме существует состояние самадхи, предшествующее нирване, когда наше сознание, наконец, успокаивается. Но оно не наступит, если мы не будем жить широко открытыми глазами и откажемся наслаждаться текущим моментом. Поэтому вам нужно всего лишь освоить принципы Вима Хофа, и результаты придут сами. Марти Галлахер. Чемпион мира по пауэрлифтингу по версии IPF. Тренер команды, чемпиона мира. Автор книги «Просто, но эффективно». Пролог. Де Йонг. В октябре 2011 года я наткнулся в интернете на видео, в котором какой-то человек разделся и полез купаться в холодное озеро где-то в Исландии. Вокруг все было покрыто снегом, повсюду громоздились айсберги. Это видео было взято из документального фильма BBC. Голос за кадром произнес — Температура воды здесь чуть выше нуля, и обычно человек не может продержаться в ней дольше одной минуты. Однако на этого парня данное утверждение, кажется, не распространялось. Он спокойно плавал в этом практически замерзшем озере в течение 15 минут. Да он просто чокнутый, подумал я. Но при этом его уникальные способности все же заинтересовали меня. Мне захотелось узнать его имя. Это был Вим Хофф. Хотя я не совсем понял, зачем нужно плавать среди айсбергов, мне стало по-настоящему любопытно. Я решил посмотреть еще одно видео. На этот раз Вим плавал уже подо льдом. Это выглядело еще более безумно, и я был заинтригован. Вот он, голый по пояс, пробежал марафон по снегу. Вот он прошел полумарафон по пустыне, не выпив ни капли воды. Вот он просидел час лишним в ванне со льдом. Вот он взобрался на Эверест, одетый в одни шорты. Посмотрев за пару часов все эти видео, я задался лишь одним вопросом, как это ему удалось. Вим объяснял, что 80% его успеха — правильное дыхание. Неужели? Я сам занимался дыхательными упражнениями последние 15 лет и даже написал об этом книгу, но не смог бы поплавать подо льдом и не замерзнуть. Теперь мое любопытство разгоралось еще сильнее. Что это были за волшебные дыхательные упражнения, которые позволяли Виму делать вещи, недоступные всем остальным? Мне захотелось узнать это у него лично. Поэтому я послал ему электронное письмо через сайт его компании Innefire. Мне никто не ответил. Я послал письмо еще раз. Меня опять проигнорировали. Тогда я отправил третье письмо, упомянув в нем «Облегчение», книгу о дыхании, которую я написал вместе с психиатром Брамом Баккером. Снова тишина. Но после шести попыток я, наконец, получил ответ от Энна Махофа, сына Вима. Он написал мне, с Вимом хочет поговорить много людей, а он всегда очень занят. Он давно сотрудничает с медицинским центром университета святого Радбода в Неймигене. К счастью, мне, в конце концов, удалось пообщаться с Вимом лично. Мы договорились встретиться с ним в Амстердаме. Вим был очень рад меня видеть. На нем была футболка с надписью «Сегодня никаких правил». Мне понравилось, что он не только бросал вызов законам физики, но и вообще имел нестандартный взгляд на вещи. Наш разговор подарил мне массу положительных эмоций и огромный заряд энергии. Вим продемонстрировал свои дыхательные упражнения, и я тут же решил проверить их эффективность. Удивительно, но они работали я сразу же почувствовал себя бодрее и работоспособнее. Затем Вим объяснил мне, что холодные водные процедуры тоже важная часть процесса оздоровления. Его удивительные достижения являлись не просто демонстрацией его физических возможностей. Холод реально помогал ему добиваться своих целей. Хофф был убежден, что тренировки на морозе и погружение в холодную воду необычайно укрепляют здоровье и имеют ряд других преимуществ, которые мы должны научиться правильно использовать. Кроме того, он рассказал мне, каким образом ему удалось обнаружить эти удивительные свойства холода и помочь многим людям благодаря дыхательным упражнениям и холодным водным процедурам. Тогда я спросил, зачем он проделывает все эти экстремальные трюки. Он сделал удивленное лицо и произнес, «Все дело в дыхании, которое является связующим звеном между реальным миром и душой. Если человек вновь обретет путь к своей душе, то сможет выиграть войну». На сей раз удивился я, и он весело рассмеялся, добавив, «Я имел в виду войну с вирусами и бактериями. Все эти экстремальные фокусы не являлись для Вима самоцелью. С их помощью он хотел продемонстрировать, на что способен человеческий организм, и не только на своем примере, ведь таких результатов мог достичь абсолютно каждый. Вим никогда не болел. Для многих людей его методы полностью заменили традиционную медицину. Но до недавних пор было непонятно, как они работают с научной точки зрения. Теперь же Вим получил подтверждение того, что его методика, которую он использовал уже долгие годы, наконец обрела теоретическое обоснование. Ученые доказали, что человек действительно способен влиять на свою вегетативную нервную систему. Метод Вима изучался в медицинском центре университета святого Радбода в голландском городе Немгене. Ученые выясняли, мог ли метод помочь в лечении заболеваний и обмена веществ, таких как ревматизм или болезнь крона, воспаление пищеварительного тракта. Был ли он полезен здоровым людям? Сколько дополнительной энергии мог дать организму? Вим мог пробежать марафон по снегу, но на что были способны мы, простые смертные? Как мы могли использовать преимущества данного метода в повседневной жизни? Помогал ли он в лечении сахарного диабета второго типа? Поначалу все это звучало слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Тем не менее Вим был уверен, что его методика рано или поздно завоюет мир. Я решил стать подопытным кроликом и испытать на себе, как она сможет помочь. Я начал с дыхательных упражнений, затем перешел к холодным водным процедурам, а также всячески развивал силу воли. При этом я вел подробный дневник занятий. Кроме того, общался со многими людьми, которые тоже использовали этот метод. В результате этого опыта и родилась данная книга, в которой я также подробно изложил саму методику Вима и рассказал о предпосылках ее появления и о ее основных принципах. В этой книге я буду часто использовать местоимение «мы», поскольку она стала плодом наших совместных усилий. Вим в основном отвечал за практическую часть. Но периодически я буду писать и от своего имени, так сказать, взгляд на Вима со стороны. Таким образом, «мы» означает Вим и Коэн, а я — только Коэн, пишущий эти строки. Желаю вам приятного прослушивания и не забывайте принимать холодный душ. Коэн де Йонг.